Красный маг. Спешившись сосла и пустив его обратно в гору, Элиас стал на обочине пыльной дороги дожидаться, когда мимо проедет автомобиль, следующий в сторону шоссе. Несколько раз, пока осел не скрылся из виду, Элиас оборачивался, чтобы убедиться, что животное идет в правильном направлении. Спустя четверть часа вдалеке показалась машина, и Элиас поднял руку, проголосовав. Машина сбросила скорость и притормозила рядом с ним. «Тебе куда?» — первым спросил его водитель. Под кустистыми усами у него торчала зажженная сигарета. «Буду благодарен, если подбросите до шоссе. Залезай!» Элиас сел рядом с водителем, тот сразу нажал на газ и спросил. «Мне в Синуни. Тебе пойдет? Синуни — город в Ираке, провинция Найнова, округ Синджар. «Вполне». Там автобусная станция, сяду в маршрутку до Масула. Тогда высажу тебя на станции, если не трудно. Плевое дело, за полчаса доставлю. Спасибо большое. Добро, — отозвался водитель и выпустил кольцо дыма. Вы местный? Из Хардана, слышал? Хардан — деревня к северу от горы Синжар с исключительно езитским населением. Да, слышал вроде. Другой такой нет деревни. Вот там жизнь. Водитель затянулся и выдохнул еще одно кольцо густого дыма. А вы знаете такую деревню Халики? Да, очень красиво там. Но далеко, на краю света, можно сказать. Даже на карте нет. Там инжир растет, И кекликов полно. Кеклики охочи до инжира, поэтому и слетаются туда. Говорят, у них такой завораживающий голос благодаря инжиру. «Они от него пьянеют. Вот это жизнь!» вздохнул водитель. «Я только оттуда. Впервые в жизни поднялся на гору. Впечатляет. Да, люди там иные, рады знакомым и незнакомцам. А Иран у них — сказка. Вот это жизнь!» «Да, точно». Водитель метнул окурок в окно, закурил следующую сигарету и спросил. «Ты у кого был?» «Я только что с ними познакомился». Отца семейства зовут Шамма, а его жену — Рамзия. Это не тот Шамму, который обрезание делает. Не в курсе, чем он занимается. Ну, конечно, Шамму. Кто же его не знает, душевный человек? Да, верно он. Элиас отметил про себя, что нрав у водителя, который своим внешним видом производил впечатление человека угрюмого, оказался легким, а ум — проницательным. Как многозначно колоритно он произносил «Вот это жизнь!» и хмурился всякий раз, как делал затяжку. Докурив и швырнув в окошко вторую сигарету, водитель щелкнул радио. Послышался первый куплет песни "Дождем твоя любовь капала мне прямо в сердце». Водитель тут же настроил другую волну, на которой передавали новости. Элиасу хотелось послушать песню, но он стеснялся попросить об этом водителя. Диктор сухим голосом читал «Согласно последнему отчету ЮНИСЕФ, в Ираке зафиксирован самый высокий в мире показатель детской смертности. Вместе с тем Совет Безопасности ООН выпустил резолюцию, запрещающую снятие экономической блокады с Ирака. За 9 лет это уже сороковое голосование, поддержавшее продолжение блокады». После музыкальной перебивки диктор продолжил «Иракцы не теряют надежды на то, что национальная сборная по футболу выступит в чемпионате 2000». Сегодня сборная сыграет с соперниками из Иордании на стадионе «Король Абдулла II» в рамках отборочной игры третьей азиатской подгруппы. Выпуск завершался сообщением. Этим летом ожидается последнее в XX веке лунное затмение, которое продлится три часа. Его смогут увидеть в Европе, Индии и на Ближнем Востоке. Ирак и Сирия — единственные арабские страны, где затмение проявит себя в полной силе. Самая лучшая точка для наблюдения этого природного явления в Ираке — равнина Найнава. Еще и к затмению готовится, проговорил водитель и резко нажал на тормоза, так как на дорогу откуда-то выскочил баран. Элиаса мотнула вперед, потом от резкого торможения откинула назад. «Отбился, что ли?» — спросил он, не ожидая ответа, но водитель отозвался со смехом. «Просто решил вдохнуть свободы». Они долго ехали молча. Элиас разглядывал пейзаж вдоль дороги. «Нужно залиться», — сказал водитель и свернул на заправку. Элиас вышел из машины и купил в магазине для себя и водителя по банке колы и пакетику соленых фисташек. «Фисташки я люблю», — отреагировал водитель. Элиас хотел ответить ему «вот это жизнь», но ограничился улыбкой. На станцию он поблагодарил водителя и поспешил на маршрутку, в которой помещалось только 18 пассажиров. Шофёр стоял у автобуса, выкрикивая, «Ещё двоих берем и трогаемся!». Элиас запрыгнул в салон. За ним забралась пожилая женщина с большой сумкой. Шофёр дожидался, пока она сядет. Она горбилась и передвигалась крайне медленно. Из-под голубого платка у неё выбивалась прядь пепельных волос. На ней был серый толстый пиджак, несмотря на жару. Не прошло и трех минут, как они отъехали, и она спросила шофёра со своего места, А когда будет военный штаб? Вроде нет тут штаба, тетушка. В каком районе он? Не думал водитель. Не знаю. Старик мой умер. Завещал перед смертью вернуть все, что в сумке, в штаб. Что за сумка? Тут все. Форма, цвета, хаки, каска, ремень с пряжкой. Он это носил всю жизнь. А теперь это не зачем нам. Что ты такое, тетушка, говоришь? вскипел водитель, идя на обгон автомобиля, который еще тащился перед ним. Он же собой жертвовал, он был воин, он защищал арабский мир, арабский дух. «Остынь, сынок, Все это я завернула и сложила в сумку. Ты меня только до штаба довези». Наконечная женщина спросила, «Что, приехали?» Сидевший рядом с Элиасом пассажир обратился к шофёру. «Плохо вышло. Отвези ее обратно домой. Я заплачу». Элиас нажал на звонок. Дверь открыла его старшая сестра Санна, и он протянул ей пакет с выпечкой. «Откуда это?» — удивилась она. «Из деревни Халики. Не слышала о такой?» «Я сам раньше знать о ней не знал. О, это особенное место. Надо же, да как же ты попал туда, братец?» Кеклик привел меня. «Через три дня собираюсь туда снова. Оставлю яхью у тебя, лады?» «Хорошо». «Видно, предстоит большая охота?» «С охотой все, завязал». Она уставилась на него в растерянности. «Да, сегодня ты сам не свой. Зачем же тебе туда тогда?» «Буду отмечать с местными праздник птиц. Может, даже напишу эсэ в журнал о неповторимой атмосфере этих мест». В этот момент зафырчал кондиционер. Обдав их сначала горячим воздухом, он загудел и стал морозить в полную силу слава богу электричество дали мы тут чуть не спеклись вздохнула сана в углу комнаты яхья к которому ушел девятый месяц играл с ролей она была старше его на три года девочка обмахивала его плетёным веером он же вырывал его и пытался надкусить чем вызывал у нее возглас отвращения эллиос опустился рядом с ними на колени сказала роли ну-ка зажмурся и когда она закрыла глаза Накинул ей на шею косу инжира. «Угадай, что это?» Роля ощупала подарок, не подглядывая. «Не знаю, дядя!» Она распахнула глаза. «Можешь съесть эти бусы?» «Все или одну ягодку?» Спросила девочка. К ним подошла Сана. «По одной, по одной, деточка!» Эляс уже она шепнула. «Спорим, через полчаса ничего не останется». Сана переехала из сен в Масул в 95-м, когда ее муж Карим получил место в регистрационном департаменте университета Масула. Спустя год за ними перебрались Элиас с женой. Ее семья была из Масула, а Элиас был свободен в передвижениях, ведь он работал из дома, и работа была сдельная. Каждый раз, когда он вспоминал, как умирала жена, еще кормящая малыша, на его глазах проступали слезы. Она пожаловалась, что покалывает сердце, потом проговорила, что должно через минуту другую пройти, и спустила дух. А малыш заревел у нее на руках, словно поняв, что произошло. Сейчас он нес ях ее на руках домой. Они жили недалеко, через две улицы. Войдя в дом, Элиас положил сына в кроватку, прилег рядом на свою постель и тут же мысленно перенесся в Халике. Вспомнив Элин, он расплылся в улыбке. На рассвете Элиас разбудил плач Яхи, и он бросился разводить ему молочную смесь, отметив про себя ту странность, что сразу, как вскочил от детского крика, первая его мысль была об Элин. Он поил ребенка и продолжал думать о ней. Ему хотелось повторить их пеший переход, даже если вокруг будут ползать змеи. Попозже он сходит на рынок и присмотрит подарок для ее семьи. Сначала он думал купить сладости, чтобы Элин тоже попробовала, но он отказался от этой идеи. Съест и забудет. А он хотел, чтобы подарок всегда напоминал ей о нем. Но что именно преподнести, Элиас не мог придумать. Выбирая подарок, Элиас с ей на плечах провел на рынке Ассарей несколько часов. Было жарко но высокие потолочные перекрытия рынка, украшенные резьбой, защищали покупателей от солнца. Он бродил по галереям туда-сюда, пока не присел отдохнуть в кафетерии Аль-Хадба, который славился своим рецептом гранатового сока с толчёными орешками. Постукивая по стеклянному стакану ложкой, перед их столиком проплыл официант. Яхья прыснул от смеха, официант обернулся и направился к ним. Малыш заливался смехом, А он продолжал звенеть ложкой и качать головой. Элиас попросил чаю для себя и гранатового сока для ребенка. Кроха, что тебе принести? Умилялся официант. Крохотулечка. Из радио раздался голос назыма Али-Газали. Назыма популярнейший иракский певец середины прошлого века. И прежде чем закончилась его песня Очерноокая, Элиас поднялся и, схватив ребенка на руки, засобирался. Он оплатил счет и поспешно вышел, уже зная, что купить. Элиас покинул рынок и нырнул в переулок, который привел его к лавке Джабара под вывеской «Новая и поддержанная техника». Из лавки лилась одна из песен на зима о Хозяин, и это было известно всем, являлся его большим поклонником и ничего другого слушать просто не желал. С правой стороны от входа стоял огромный старый расписанный узорами радиоприемник не меньше метра шириной, а рядом с ним такие же большие марок «Филлипс» и «Маркони». Последние, скорее всего, являлись частью декора, поскольку в то, что их ежедневно включали, поверить было трудно. А вот выставленные с левой стороны приемники поменьше действительно ловили волны каждый день. Элиас остановил свой выбор на красном, местной марке «Алькитара» и вошел в лавку с намерением его приобрести. В это время другой посетитель, крутя в руках подобный, только белого цвета, расспрашивал торговца. «А этот почем, уважаемый?» Тот отвечал. «Семь тысяч. Уважения в карман не положишь. Иностранного производства еще дороже». Когда подошла очередь Элиаса, он обратился к хозяину с улыбкой. «Многоуважаемый. Вот тот и еще батарейки к нему». В ту ночь Элиасу не спалось до двух. Скорее всего, потому что он выпил много чая, пока писал новую статью, которой приступил за полночь. Когда солнце восходит над деревней Халики, нити его живительных лучей сияют так, будто это первое место на Земле, куда они проникают раньше всего. А на заходе тени сгущаются под кронами деревьев, в проулках между домов, нежный ветерок обдает все вокруг. Здесь волшебно. Хотя это труднодоступное место, дикое, природа здесь чередует холмы, скалы, долины и подземные, скрытые от глаз, как чувства местных жителей, источники, которые то тут, то там выходят на поверхность и бьют родниками. Открыть такую красоту для себя — полный восторг. Сродни тому, чтобы познать древний секрет мироздания, который изменит твою жизнь раз и навсегда. За столетия в деревне мало что изменилось. Чтобы обозначить ее на карте, нужно поставить точку в северо-западном углу Синджарских гор почти на границе с Сирией и заштриховать склон, спускающийся к руслу пересохшей реки. Элиас прервал свое занятие, решив доработать текст после поездки, которая должна была состояться завтра. Он и не предполагал, что на следующее утро обнаружится, что Яхья болен корью. Его сын был спокойным ребенком и не хныкал по пустякам, но на этот раз он надрывался, потому что горел и у него чесалось все тело, покрывшееся красными пятнами. Элиас поспешил с ним в поликлинику. Врач прописал жаропонижающее, предупредив, что ребенок нуждается по меньшей мере в недельном уходе. Элиас не переживал, так как видел, как улучшается состояние сына с каждым днем. Он развлекал его и шутил. Вот приспичила же кори твоей так не вовремя, сынок. Когда ребенок спал, мысли Элиаса были обращены к Элин. Вспоминает ли она о нем? Расстроилась ли она, что он не пришел, как обещал? Нет, ну с чего же ей скучать по нему? Ведь они провелись друг с другом не так много времени. Но он-то весь извелся: Семь дней Элиас не выходил из дома, а на восьмой пришла Санна из с порога, запричитала, что стряслось. «Не заходишь и Яхью ко мне не приносишь. Роля о нем постоянно спрашивает». «Он корью болел, а это заразно», — ответил Элиас, приглашая сестру на кухню, где он готовил сыну еду. Яхья сидел там же, в детском высоком стульчике. Он выздоровел, но в понедельник надо показаться врачу. Если все хорошо, во вторник утром его у тебя оставлю. Приду рано, поеду в деревню. Нужно успеть до полуденного зноя». Сана ущипнула за щечку, испачканного супом яхью. Все с ней в порядке, свеж, как цветок. Видела бы ты этот цветок неделю тому назад. Весь красный был, как маг. Вечером, уложив ребенка, Элиас присел на кровати и замечтался о горной деревушке, которая уже сотню лет привлекает гостей на праздник птиц. В этом году Элиас его пропустил: Как теперь явиться с опозданием? И главный вопрос. Будет ли Элин рада его визиту? Или для нее он очередной никчемный турист?» Элиас вернулся на кухню. Там в клетке сидела самка Кеклика. Глаза птицы будто подведены сурьмой, полосатая, отливающая всей гаммой коричневое оперение. Ее клокотание оживляло дом. За птицу можно было выручить хорошие деньги, если продать, как остальных. Но Элиас с прошлого года держал ее в качестве домашнего питомца. Боже мой, если Элина и ее семья узнают, что все это время у него на кухне забавы ради стояла клетка с кекликом, не будут ли они его презирать? День 10 августа 1999 года, который выпал на вторник, был таким же полыхающим и жарким, как остальные дни того длинного лета. Но от прикосновения горячих солнечных лучей Элиас почему-то чувствовал себя счастливым и полным сил. Взвалив на спину рюкзак с подарком, он вышел из дома и направился на запад. В долине Халики он сделал остановку источника, поднеся к нему сложенные ладони, чтобы напиться. Источник служил указателем. За ним начинался казавшийся бесконечным подъем в деревню, которая издалека выглядела игрушечной. Домики были словно прорисованы тонкой кисточкой на скале, и, глядящий на них, если не присматриваться, не мог предположить, что они выложены из тех же камней. Домики похожи один на другой, прямоугольные, с плоской крышей, маленькими отверстиями для окон и грубыми дверьми из некрашенного дерева. Между скоплениями домов растут орешники, смоковницы, фисташковые деревья, тутовники и дубы. На невысоких холмах пасется скот. Через два часа Элиас присел на камень. Вкралось сомнение, не заблудился ли он. Ему показалось, что в прошлый раз, когда они поднимались с Элин, переход занял меньше времени. Он огляделся по сторонам и, заметив невдалеке овец, направился туда и спросил у девушки, которая выгуливала Атару, «Не знаешь, где дом Элин?» «Элин? Какой Элин?» «Моего приблизительно возраста?» — спросила она и улыбнулась так, будто знала ответ. «Коса длинная и на щеке родинка?» «Да», — ответила Элис, смутившись. «Вот тот холм, видишь?» — спросила девушка и показала рукой. «У него для крупного скота загон, выложенный камнями, а за ним — сады-смоковницы. Пройдешь сквозь них, дальше заросли сумака, а там рукой подать до дома, Элин». «Благодарю. Всегда пожалуйста». Сумак или сумах — популярная на Востоке пряность бордового оттенка с кисловатым вкусом. Элиас следовал указанному пастушкой маршруту, и ему казалось, что он попал в чудесный сон с поющими птицами, в чьих трелях угадывалось имя Элин. Он вспоминал ее лицо в форме сердца. От лица Элин шел свет, отражающий ее внутреннюю чистоту. Он увидел в ней смелую, уверенную в себе девушку, Со странностями, да, ведь она свистела и не боялась змей. Ее могут посчитать чудной по общепринятым меркам, но как она притягательна? Редкое сочетание светлого оттенка кожи и карих глаз делало ее неотразимой. Но было еще что-то особенное в ней, что Элиас не мог описать словами.